Глава 10. И по сей день мне горько, что я не разгадал всего раньше. Но и сейчас я сомневаюсь, что мог понять все настолько ясно, чтобы предотвратить смерть Сары. Зная, что Волис и Турлул ищут эти документы и отдали бы мне за них все, чего бы я ни попросил, догадайся я, что именно они стояли за всеми кознями, какие довели Сару до суда». Понимая я в полной мере смысл пребывания Кола в этой стране, я мог бы пойти и сказать «Остановите этот суд немедля, освободите девушку». Думаю, они бы подчинились и исполнили бы любое мое желание. Но я этого не знал и не сознавал ясно до тех пор, пока не прочел рукописи Уоллеса и Престкота и не постиг, что суд над Сарой не был простой судебной ошибкой, а напротив. Все неизбежно вело к нему, и потому его было не миновать. В прошедшие столетия многие мужи разглагольствовали о Господе и карах, какие отмеряет своим слугам Господь, дабы явить свою любовь или гнев. Проиграно, выиграно ли битва? И то, и другое знамение Всевышнего. Потеря состояния, когда утонул в бурном море корабль. Внезапная болезнь или случайная встреча со старым знакомым, который приносит известие. И это тоже поводы к плачу или благодарственной молитве. Возможно и так. Но сколь же верно это тогда, когда бесчисленные поступки и решения, принятые в тайне, и лишь отчасти известные, медленно накапливаются с течением лет Чтобы плодом их стала столь горькая смерть невиновной. Потому что не будь король Карл столь двуличен, не будь фанатиком Престкот, не опасайся Турлоу за свою жизнь, не будь Уоллис так жестоко тщеславен, не будь так честолюбив в Бристоле, так циничен Беннет. Иными словами, не будь правительство правительством, а политике тем, что они есть, то Сару Бланди не повели бы на виселицу и жертвоприношения не совершилось бы. И что сказать нам о жертве, чья смерть явилась средоточием стольких прегрешений, но была принесена так незаметно, что ее истинная природа осталась неизвестной? Как я и сказал, я всего этого не знал. И, сидя в моей комнате над листами старой бумаги, корил себя за трусость, за то, что искал спасение в давних интригах, какие тогда как будто и вовсе не имели для меня значения. Мне не было дела до того, сохранит ли король Англии свой трон или нет. Мне безразлично была его политика и то, подвергнутся ли католики гонениям или станут веровать открыто. Я думал лишь о том, что Сара в тюрьме, и о том, что не могу долей отыскивать себе оправданий, и вскоре мне придется сознаться. Чтобы подготовиться и собраться с духом, я решил переговорить с Анной Бланди, уверенный, что почерпну у нее необходимую силу духа. Кола упоминает о том, что на время своего отсутствия вверил ее по печению Джона локка и тот отправлял свои обязанности скрупулезно, хотя и без большого воодушевления. «Сказать по правде, — говорил он, — это потеря времени. Хотя душе моей, разумеется, пойдут на пользу поступки, какие не принесут награды ни одному из нас. Она умирает, Вуд, вот, и ничто этого не изменит. Я делаю свое дело, потому что пообещал Лоуру. Но буду ли я давать ей травы или минералы, пользовать ее старыми или новыми методами, делать ей кровопускание или давать слабительное — все впустую. Все это он произнес вполголоса на улице перед дверью лачуги, где я повстречал его. Но он только что нанес ей дневной визит, который, по его словам, был более для вида, нежели пользы ради. Моя матушка каждый день приносила Анне Бланди еду, как настояла на том сара, прося отдавать блюда матери, а не приносить их ей в тюрьму. И старушка не испытывала нужды ни в одеялах, ни в хворости для очага. Более ничего нельзя было предпринять. Смрад болезней и порча внутри был гнетущим, и когда я вошел, у меня запершило в горле. Все ставни и двери были плотно закрыты, дабы не впустить холод и ветер. Такое было необходимо, а прискорбным следствием этого явилось то, что и мерзостные испарения не могли покинуть комнатушку. И старушка, которая всегда упрямо держала ставни и двери распахнутыми настежь и закрывала их лишь в самую лютую стужу, горько на это сетовала. Лок позакрывал все, как только вошел, и не в силах подняться с постели, она не могла открыть их снова. Она умоляла меня сделать это за неё, и я, наконец, неохотно согласился с условием, что она позволит мне снова закрыть их перед уходом. Мне не хотелось ссориться с Локом из-за того, что, повинуясь прихоти, я пошел против здравого предписания врача. Каковы бы ни были доводы медицины, должен сказать, что испытал немалое облегчение, когда сквозняк начал выгонять из комнаты вонь, и тьма сменилась дневным светом. А не бланде, свежесть холодного воздуха тоже, по-видимому, пошла на пользу. Она сделала глубокий вдох и выдохнула с облегчением, словно для нее закончилась тяжкая пытка. До того я не мог разглядеть ее в полутьме, и потому был потрясен, когда, открыв ставни, повернулся посмотреть на нее хорошенько. Исхудалое лицо и смертельная бледность были, разумеется, наиболее заметны. И впервые я увидел ее с непокрытой головой, так что стало видно, сколь истончились и поредели ее волосы. За последние несколько месяцев она состарилась вдвое. И меня охватила такая печаль, что горло у меня сжалось, и я не мог говорить. «Вы странный молодой человек, мистер Вуд», — сказала она после того, как я справился о ее здоровье и произнес все те слова, какие говорят обычно в подобных обстоятельствах. «Такой добрый и такой жестокий попеременно. Мне жаль вас». Мне показалось чудным, что этот жалкий мешок костей может сожалеть обо мне и оскорбительным, что меня называют «жестоким» как жестокость противно моей природе. «Почему вы говорите мне это?» «Из-за того, что вы сделали с Сарой», — ответила она. «Не смотрите на меня так, будто не знаете, о чем я говорю. Несколько лет вы одаривали ее тем, что было для нее величайшей наградой. Вы говорили с ней и выслушивали ее слова». Вы были ей собеседником и другом настолько, насколько мужчина способен быть другом женщине. Чего вы этим добивались? Разве вам не известно, что мир изменился, и что девушке в ее положении нужно научиться оставаться безгласной, особенно в обществе благородных людей? Странно слышать такое из ваших уст. Я вижу, что творится вокруг. Кто бы не заметил, когда это так очевидно, но вы как будто ко всему слепы. Так я во всяком случае думала. Я считала вас простым ученым, который столь увлечен своими занятиями, что готов разделить их со всеми. Но это не так. Приучив ее к тому, что ее можно слушать, сделав так, что день уборки в вашей комнате стал единственным на неделе, которого она ждет. Вы затем выбросили ее и отказались иметь с ней дело. Потом взяли ее назад. Что вы еще выдумаете, чтобы причинить ей боль, мистер Вуд? Не надо было мне пускать вас в мой дом. Я никогда не желал причинить ей боль. А что до остального, ничему я ее не научил. Думается, это она теперь учитель? Вдова Бланди поглядела на меня с бесконечной печалью. Потом неохотно кивнула. «Я очень страшусь за нее. Она теперь такая странная, что боюсь ей не избежать беды». Когда она начала говорить на собраниях? Она глянула на меня проницательно. «Это вам известно?» «Она вам рассказала?» «Я сам это узнал». Когда Нед приходил в последний раз, а потом нам сказали, что он мертв, мы говорили о нем снова и снова. Это было данью нашей памяти ему, раз уж мы не смогли похоронить его тело. Мы говорили о его родителях и его жизни, о его битвах и его компаниях. Я была вне себя от горя, потому что очень любила его. В нем был весь мой мир, и все мое утешение. Но горе сделало меня несдержанной. А Сара все подмечает. Я рассказывала о Эджилской компании, когда Нет командовал взводом, а под конец у него под началом была уже целая рота и сказала, что дома он не был более года, и я по нему тосковала. Я кивнул, думая, что в этом есть какая-то цель, потому что она не из тех, кто заговаривается и бредит даже в болезни. Сара поглядела на меня совсем мягко, а потом задала простой вопрос, какого никогда не задавала раньше. «Кто был мой отец?» Тут она помолчала, пока не удовлетворилась, увидев, что на лице моем не отразилось отвращение. «Разумеется, это была правда». Нет, не был дома год. А Сара родилась за три недели до его возвращения. Он никогда не расспрашивал и не упрекал меня, и всегда обращался с Сарой как собственной дочерью. Мы никогда об этом не говорили. Но иногда, когда я видела, как они сидят бок о бок у очага, как он учит ее читателей, рассказывает ей сказки или просто прижимает к себе... Я замечала печаль в его глазах и убивалась за него. Он был лучшим из мужчин, мистер Вуд. Действительно лучшим. И каков был ответ на этот вопрос? Она покачала головой. Лгать я не стану, а правду сказать не могу. Я дни и ночи провожу, размышляя о моих прегрешениях, дабы приготовиться к смерти. И мне нужно все отпущенное мне время. Я никогда не притязала на то, чтобы быть добродетельной, и мне во многом надо раскаяться. Но Всевышний не упрекнет меня в прелюбодеянии. Это не было ответом на мой вопрос, но все равно я едва ли желал его знать, и в лучшие времена я мало удовольствия нахожу в пустой болтовне, а Анна Бланде, по всей видимости, начинала возвращаться памятью в прошлое. «У меня был сон, самый чудесный сон в моей жизни. В этом сне меня окружили голуби, и один голуб сел на мою руку и заговорил со мной. «Назови ее Сара и люби ее», — сказал он, «и будешь ты благословенна между женами». При этих ее словах меня пробила странная дрожь, но я все же храбро ей улыбнулся. И вы поступили, как было сказано. Спасибо вам, сударь. Так я и поступила. Вскоре после того, как я рассказала ей это, Сара начала странствовать и говорить. И исцелять? Да. Кто был тот ирландец? Несколько месяцев назад я видел, как он выходил из вашего дома. Она помолчала, решая, сколько можно сказать. Его звали Грейтерекс. Он называет себя астрологом. Чего он хотел? Я не знаю. Я была дома, когда он постучался к нам в дверь. Я открыла, а он стоял на пороге, белый, как полотно, и дрожал от страха. Я спросила его, кто он. Но он был так напуган, что и слова не мог вымолвить. Потом Сара крикнула из комнаты, чтобы я впустила его. И он вошел, и, опустившись на колени перед ней, попросил ее благословения. Это воспоминание все еще тревожило старую мать, а меня ее рассказ напугал. А потом что? Сара взяла его за руку и сказала, чтобы он встал. Словно совсем не удивилась его приходу и поведению, а потом усадила его у очага. Они проговорили более часа. О чем? Сара попросила оставить их одних, поэтому я не слышала. Только начало их беседы. Этот человек сказал, что прочел знамение о Саре в звездах и пересек море и проделал весь путь сюда, чтобы ее увидеть так звёзды ему начертали. Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Негромко произнес я, и Анна Бланди пристально на меня поглядела. «Не говорите таких слов, мистер Вуд», — сказала она. «Прошу вас, не говорите. Или вы лишитесь разума, так как лишаюсь его я». «Я уже миновал безумие», — сказал я. «И страха моего не выразить словами». Времени у меня оставалось немного. Если я собирался внять увещеванием совести, делать мой шаг следовало быстро, потому что вскоре должен был начаться суд, и уже полным ходом шли приготовления к разбирательству. Я выпил немного в харчевне, чтобы набраться храбрости, и все равно отшатывался от необходимого. Но, наконец, я превозмог свою трусость и пришел в Холливул, где просил принять меня мирового судью, сэра Джона Фулгрова. Хотя для него это был самый занятой день в году, он уважил мою просьбу, но сделал это с такой бесцеремонной резкостью, что мне стало еще более не по себе, и, открыв было рот, я тут же задрожал и начал заикаться. «Ну же, у меня мало времени». «Это о Саре Бланди», — наконец проговорил я. «Ну, что с ней?» «Она невиновна. Я это знаю». Простая фраза, но каких мучений мне стоило ее произнести, сделать шаг со скалы в бездну. И по своей воле бросятся на вечные муки, какие вот-вот воспоследуют. Я не ставлю себе в заслугу ни мужества, ни чести или благородства, ни силу духа. Лучше других мне известно, что я за человек. Я не рожден был героем и никогда не стану одним из тех, на кого последующие поколения века взирают ради примера и наставления. Другой человек, лучше, чем я, произнес бы эти слова раньше и с большим достоинством, нежели обливаясь потом». Жалко выдавил я, но все мы делаем то, что в наших силах. Я не мог сделать большего, и хотя мои слова, наверное, вызовут глумливый смешок людей более крепких духом, скажу, это был самый мужественный поступок в моей жизни. И откуда вам это известно? Насколько мог связано, я изложил мое дело и сказал, что это я положил яд в бутылку. «Ее видели в колледже», — возразил он. «Ее там не было. Откуда вам это известно?» На это я не нашелся, что ответить, так как дал слово не выдавать пророчествований Сары. Она была у меня. Где? В моей комнате. Когда она ушла, она не уходила. Она оставалась со мной всю ночь. «И ваше семейство это подтвердит?» Они ее не видели. «Надо думать, ваша мать и сестра находились в доме? Вы же знаете, я могу расспросить их». Я уверен, что они были дома. И они не видели, как она вошла, не видели, как она поднималась к вам в комнату, не видели, как она уходит. «Нет». И всю ночь ничего не слышали? Нет. Понятно. И вы принесли порошок в комнаты доктора Грова для этой цели? Нет, порошок уже был там. И он просил меня добавить его в бутылку, чтобы умерить боли в желудке. Но за полчаса до того ему сказали, что это бесполезно. И он заявил, что никогда больше порошком не воспользуется. Он не говорил всерьез. Все, кто его слышал, ему поверили. А также утверждают, что он был благодарен итальянцу за совет. Он не был ему благодарен. Это подтверждают свидетели, которые там присутствовали. Ничего не могу поделать. Вы можете объяснить, как золотое кольцо с печаткой доктора Грова оказалось у обвиняемой? Вы украли его и подбросили ей? Нет. Так как же оно к ней попало? Об этом мне ничего не известно. Откинувшись на спинку кресла, сэр Джон окинул меня мрачным взглядом. «Не знаю, чего вы добиваетесь, сударь. Мне совершенно ясно, что вы лжете, чтобы защитить эту дрянь. А попытка сбить правосудие с истинного его пути — проступок серьезный. Прошу вас, подумайте хорошенько и перестаньте вести себя столь безрассудно». Но это правда. Чистая правда. Нет, неправда. И не может быть правдой. Вы не можете объяснить улики, доказывающие ее вину. А факты, какие вы перечисляете, чтобы засвидетельствовать ее невиновность, нисколько неубедительны. Вы мне не поможете? Чего вы хотите? «Разбирательство закончено, и дело закрыто. Если вы желаете продолжать этот вздор, я не могу помешать вам встать в суде и там произнести свою речь. Но даже если вы сделаете это, должен сказать это, ничего не изменит. И суд вполне может и вас тоже подвергнуть наказанию». Тогда я пошел к доктору Уоллесу в надежде уговорить его употребить свое тайное влияние и спасти девушку. Откуда мне было знать, что он уже предопределил ее смерть? Я рассказал мою историю во второй раз, и во второй раз мне не поверили. «Я вам ничем не обязан, мистер Вуд», — сказал он. «И все равно ничего не мог бы для вас сделать. Судьба девушки в руках судьи и присяжных. Я знаю, что вы слышали слухи, будто я состою на правительственной службе, но они прискорбно преувеличены». Я в той же мере бессилен остановить суд над ней, как и возбудить его. Но вы хотя бы мне верите. Мы сидели в его комнатах, и странная это вышла беседа. В поведении доктора сквозила усталость, какой я не замечал в нем раньше. Разумеется, я не знал, насколько это дело обередило его совесть, и сколь ясно он сознавал, какое зло совершает. Он уверил себя, будто поступает благородно, а когда человек идет на сделку с совестью, поистине опрометчив тот, кто пытается убедить его в обратном. «Не верю. Я считаю, что эта сказка проистекает из вашего своей «своекорыстия». Думаю, вы скорее бы предпочли побаловаться с этой девкой, чем дать свершиться правосудию. Я знаю о ней больше, чем вы думаете». Я уверен, что, когда ее повесят, справедливость и впрямь восторжествует. Она не совершала убийства. Волис шагнул ко мне, подавляя меня своим ростом и самой силой и злобой своей личности. Распутная девка, которая вам так по душе, мистер Вуд, помогает заговорщику, подстрекателю и безбожнику. Она помогает самому опасному человеку в королевстве совершить чудовищное преступление. И этот человек уже умертвил моего слугу. А я еще наслажусь мщением, и этот человек умрет. Если смерть Сары Бланди поможет мне отплатить ему, пусть будет так. Мне нет дела до того, виновна она или нет. Вы меня понимаете, мистер Вуд? Тогда вы — самый худший из грешников сказал я, и голос у меня сорвался от ужаса перед услышанным. Вы не священник и не годитесь для того, чтобы держать в руках хлебы причастия. Вы не... Олис был человек крупный, могучего телосложения и много выше меня ростом. Без единого слова он схватил меня за воротник и потащил к двери. Я пытался протестовать, восклицая, что священнику не пристало вести себя так. Но стоило мне открыть рот, и он встряхнул меня, как собаку, и притиснул к стене, прежде чем распахнуть дверь на улицу. «Не суйтесь ни в свое дело, сударь!» — холодно сказал он. «Мне безразличны ваши выдумки, и у меня нет времени на ваше нытье. Оставьте меня в покое» и не говорите ничего больше, или вы тяжко за это поплатитесь. Потом он вытолкал меня за дверь с силой и ударил ногой так, что, споткнувшись на каменных ступенях, я упал в лужу, и холодная грязь забрызгала все мое платье. И стоя на коленях в этой грязи, которая пропитывала мою одежду и сочилась в сапоги, я понял, что потерпел поражение. Даже кричи я с крыш. Люди заткнут уши и откажутся признавать очевидную истину. Не знаю, было бы все иначе, заговори я раньше, но теперь было уже слишком поздно, и сознание этого заставило меня опустить голову в грязь и плакать от горя, а дождь забрызгивал меня все новой грязью. Словно сами небеса вмешались и превратили меня в бесноватого, Который с мостовой взывает к миру, но люди отводят глаза и делают вид, что не замечают его. В глубочайшей ярости я бил кулаком о топкую жижу и вопиял в отчаянии на Господнее жесткосердие, а в награду и утешение услышал, как двое прохожих рассмеялись при виде неистовствующего пьяницы, что стоял перед ними на коленях.